Глава двадцать 27. Последняя капля. Машина Таисии быстро проскочила деревню, с грохотом сшибла чей-то забор и выехала на проходившую мимо Ягужина дорожную трассу. Внедорожник не отставал. Куда мы едем? воскликнула Татьяна. Сейчас главное оторваться от погони, ответила Таисия. Они нас догоняют, крикнул Антон. Я и так выжимаю из двигателя все, что можно, сказала Таисия. Машины неслись по трассе на огромной скорости. Расстояние между ними быстро сокращалось. Она знала, что я работаю в Амарилесе, воскликнула Татьяна. Но откуда? Вы когда-нибудь встречали ее в компании? нет, крикнула Таисия, не отрывая взгляда от дороги. А сладкий яд. Я точно где-то видела ее раньше. Мне она тоже показалась знакомой, ответила Таисия. Антон глянул в зеркало заднего вида. «Черт!» — изумленно воскликнул он. «Вы «Вот только посмотрите. Таисия была больше озабочена тем, чтобы не вылететь на встречную полосу, по которой тоже двигались машины, а Татьяна резко обернулась назад. В заднее стекло их Toyota на глазах покрывалось инеземрзью. Сначала девушка увидела тонкий слой иния, но вот уже он превратился в ледяную корку. Вскоре оно полностью побелело. "Они нас замораживают", крикнула Татьяна. "Совсем как того бизнесмена", подтвердил Антон. Из-за поворота вылетел автомобиль. Таисия резко вывернула руль, чудом избежав столкновения. Водитель внедорожника ударил по тормозам, машина завиляла на дороге, «Тойота» сразу ушла вперед, но ненадолго. Справившись с управлением, водитель внедорожника продолжил преследование. Вскоре он поравнялся с машиной Таисии. Оконное стекло внедорожника опустилось, и Татьяна увидела ухмыляющуюся Оболдино. Ведьма злорадно что-то кричала, но из-за шума двигателя ее слов не было слышно. Внезапно Татьяна почувствовала, как их машину начала бросать по дороге из стороны в сторону. Послышался громкий хлопок, затем еще один. В машине вдруг стало очень холодно. Что происходит, удивился Антон. Они заморозили наши колеса!» — крикнула Таисия. Покрышки лопнули. Машина стала совершенно неуправляемой. Таисия вцепилась в руль из-за всех сил, но не могла справиться с управлением. Тем временем дорога на многие метры вперед стала вдруг совсем белой. Асфальт покрылся толстой коркой льда. Приближался очередной поворот. Аболдин торжествующе хохотал, наблюдая за Toyota, потерявшись сцепление с дорогой, и вдруг из-за поворота показался целый кортеж автомобилей. Впереди ехала патрульная машина с включенными мигалками, за ней следовали новенькие иномарки с блестящими черными боками. Патрульный автомобиль резко занесло на обледеневшей дороге, развернуло и швырнуло к обочине. В тот же момент «Тойота Таисии» взмыла над дорогой, перевернулась и ракетой влетела в лес, с треском ломая деревья. Кортеж тут же остановился. Татьяна закричала от ужаса, Антон уперся ногами в пол и закрыл глаза. Он даже стиснул зубы от напряжения. Их машина сразу замедлила полет — И мягко опустилась в буйно разросшийся ельник. тойота чуть-чуть не достигла земли и теперь покачивалась на согнувшихся под ее тяжестью деревьях. Из остановившегося кортежа стали выскакивать люди в строгих костюмах. Внедорожник преследователей притормозил на долю секунды, затем пронесся мимо. Видимо, оболденные ее помощники решили не связываться с таким количеством вооруженных телохранителей. «Все целы. Нервно осведомилась Таисия. Вроде да, кивнула Татьяна. Антон, ты как? В порядке, кивнул парень. Мне едва удалось замедлить падение. Это ты удержал машину? Удивилась Таисия. Ну, она же железная, улыбнулся Антон. Он вытер со лба выступивший пот. Только что-то я совсем выдохся. Таисия взглянула на дорогу. Народу все прибавлялось. Проезжавшие мимо машины останавливались, водители выходили, чтобы узнать, что случилось. Со стороны кортежа показался высокий представительный мужчина. "Вот оно что", сказала Таисия. "Это же прокурор Воропаев. Нам повезло, что он ехал мимо. Вам лучше уходить, а я улажу эту ситуацию". Татьяна была полностью с ней согласна. Они с Антоном спрыгнули на землю, до которой было не больше полуметра. «Доберетесь до города на автобусе, сказала Таисия. Только обязательно мне позвоните, когда прибудете на место. Конечно, кивнула Татьяна. Они с Антоном побежали в лес. Вдалеке уже были слышны звуки сирен. Отбежав на порядочное расстояние, Татьяна обернулась. Какие-то мужчины помогали Таисии выбраться из машины. Прокурор Воропаев сам подал ей руку. Это "Ведь отец Ксении», — сообщил Антон. Татьяна тоже его узнала. Он выглядел в точности так же, как в ее сне. Хорошо, что мы вовремя удрали. Он до с ума сошел, увидев тебя. Наверняка, согласилась Татьяна. Нам действительно повезло, что он спугнул Аболдину и ее людей. А кто она такая? Жуткая тетка. А это ее помощница." Нагнала она на меня страху. Мой приемный отец был очень плохим человеком, сказала Татьяна. «А Она работала с ним и была его лучшей подругой. Они стоят друг друга. Я не знаю, какие у нее планы на мой счет, но явно ничего хорошего. Они просто убийцы. "Это я уже понял", кивнул Антон. "И этот человек-морозильник, знать бы кто он". Не так давно в Мариллесе произошла парочка несчастных случаев. Наташка моя подруга едва не погибла. И в обоих случаях я видела лед на месте происшествия. Знаешь, что это значит? Что Оболдина действительно следила за нами, и она как-то связана с Мариллесом. Как хорошо, что ты поехал со мной. Если бы не ты, нас бы сейчас расплющило в лепешку вместе с машиной. Да что ж там? С улыбкой отмахнулся Антон. Жаль, что нам не удалось пообщаться с Таисей подольше. Она хотела о чем то со мной поговорить, сообщить что-то важное. У тебя еще будет возможность пообщаться с ней. Верно, кивнула Татьяна. Ну когда еще я теперь выберусь из Санкт-Петербурга? Так что будем делать дальше? «Вернемся в город, сказала девушка. Наверное, еще успеем на последний автобус. Мне нужно предупредить Наташку что В компании, где мы работаем, не все чисто. Антон молча кивнул и подал ей руку. Они зашагали в сторону автовокзала. Им повезло. Когда они подходили к станции, последний автобус уже готов был тронуться с места. Татьяна и Антон заскочили в него в последний момент. Дорога предстояла долгая, ведь автобус до Санкт-Петербурга шёл куда дольше поезда. Пассажиров оказалось немного, большая часть сидений была свободна. Татьяна и Антон заняли место в самом конце салона. Кое-кто из пассажиров спал, другие молча смотрели в окно. Антон вскоре тоже засопел, опустив голову девушки на плечо. Татьяна и сама с удовольствием подремала бы, но сон к ней не шел. Уж слишком насыщенным событиями получился прошедший день. В город они приехали уже под утро, расстались возле станции метро. Антон Зевая и потягиваясь на прощание дружески пожал ей руку. Поеду домой, досыпать, сказал он. Ты звони, если что. «Еще раз спасибо тебе за все», — сказала Татьяна, которая так и не сомкнула глаз за всю дорогу. И прости, что втянул тебя в такую историю. Пустяки, отмахнулся он. Зато мне не было скучно. С тобой я готов влипать в такие истории хоть каждый день. Татьяна вдруг почувствовала, что краснеет. Она быстро кивнула ему и поспешила к Морозовым. Интересно, заметил ли Антон, как она смутилась? Наверняка заметил, уж больно довольно ухмыльнулся ей на прощание. Вернувшись домой, Татьяна узнала, что Наташка уже уехала в офис компании. Ирма тоже отсутствовала, была на каком-то важном совещании. Татьяна приняла душ, позавтракала, И хотела было ехать в Амариллис, но тут ощутила легкую сонливость. Тогда она решила ненадолго прилечь перед работой. Но стоило ей только опуститься на кровать, как она тут же провалилась в сон. Ранним утром в конференц-зале департамента безопасности состоялось экстренное собрание. Помощница главного прокурора Санкт-Петербурга Эмилия Гордуновская пригласила руководителей всех подразделений. Также присутствовали следователи, имеющие доступ к так называемым секретным материалам и знавшие о том, что в городе иногда происходят события, которые невозможно объяснить с логической точки зрения. Гордуновская была настроена очень решительно, это сразу поняли все, кто собрался за круглым столом. Она приказала закрыть двери зала на ключ. А в коридоре выставила охрану, чтобы никто не мог подслушивать. «Ни для кого из вас не секрет", начала свое выступление Эмилия, "что в нашем городе есть люди, наделенные очень необычными способностями. Первые слухи об их появлении дошли до нас 15 лет назад. Естественно, всё это тщательно скрывается от обычных людей, но в последнее время скрывать правду становится очень трудно. Метаморфы все чаще заявляют о себе". И как правило, их выходки всегда направлены против законопослушных граждан. Мутанты то и дело нарушают законы. Они просто упиваются собственной безнаказанностью. А что мы можем противопоставить им? Да ничего. Но как же, подал голос один из следователей. Иногда нам удается задержать некоторых из них. Вы же знаете о пациентах Института Геликон. Метаморфы пойманные на преступлениях, содержатся в отдельных камерах. Сотрудники Геликона сдерживают их способности сильными медицинскими препаратами. Благодаря исследованиям ученых корпорации Экстрополис нам удается контролировать этих мерзавцев. "Пойманы единицы", жестко произнесла Эмилия. "А их сотни, только в этом городе. Вспомните последние случаи: нападение пауков в Куполе Мира, оборотни, люди, стреляющие молниями и управляющие огнём" а проклятая девица, грабившая магазины с помощью растений-мутантов, а черная четверка, а сладкий яд на бандит разрывающего банкомата изнутри, уже собрана целая папка заявлений от банкиров всего города. И так можно перечислять до бесконечности. Служащие департамента внимательно ее слушали. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала вчерашняя попытка покушения на Павла Васильевича Ропаева, нашего прокурора. — раздраженно произнесла Эмилия. Кто-то из этих существ заморозил несколько десятков метров загородного шоссе, спровоцировав масштабную аварию. Просто чудо, что никто не пострадал. Есть подозрение, что это же личность причастна к убийствам бизнесменов Морозова и Канареева. Женщина замолчала, налила себе стакан воды из хрустального графина и залпом его осушила. Сегодня я пригласила вас сюда, чтобы обсудить свое предложение, продолжила Гордуновская. Я хочу поднять вопрос о создании специального подразделения, которое занималось бы расследованием дел, связанных исключительно со сверхъестественным. Будем вышибать клин, точно таким же клином. Но у нас уже есть отдел специальных расследований, заметил кто-то. Они не справляются с поставленной задачей, отрезала Эмилия. Здесь нужен совершенно иной подход. И кто будет работать в новом подразделении? спросил один из руководителей. Обычным людям не под силу справиться с преступниками такого рода. Вы просто читаете мои мысли, сказала Гордуновская. Этот отряд будет состоять из таких же метаморфов. Что изумились присутствующие? Мы наберем команду из пойманных нами преступников пациентов геликона, и заставим их работать на нас. Сомневаюсь, что у вас это получится, произнес один из молодых следователей, Панкрат Легостаев, сидевший прямо напротив Гордуновской. Они вряд ли добровольно согласятся помогать нам в расследовании преступлений. Добровольно нет, согласилась Эмилия. Но каждому из них есть что терять. А уж я смогу принудить их к сотрудничеству. Будем использовать метод кнута и пряника или работа на департамент или пожизненное заключение в Геликоне. но это в основном подростки 15-16 лет и еще моложе те кто родились после экологической катастрофы вас это не смущает ничуть отрезала гордуновская даже наоборот они еще так молоды мы можем слепить из них все, что угодно пусть в отряде состоят подростки ведь и преступления совершают их сверстники Они лучше нас понимают психологию своих ровесников. Панкрат с ошеломленным видом замолчал. Как вам мое предложение, спросила Эмилия. Прошу голосовать, кто за создание такого подразделения. Присутствующие поднимали руки как-то нехотя. Большинство было не в восторге от идеи помощницы прокурора. Но все понимали, что преступления, совершенные людьми со сверхспособностями, действительно происходят все чаще, а других выходов из сложившейся ситуации пока никто не предлагал. В результате предложение Гордуновской было принято единогласно. Отлично, удовлетворенно кивнула Эмилия. Назовем этот отряд Перевертыши? «Перевертыши — удивленно повторила напарница Панкрата Эмма Воробьева. — Но почему? Метаморфы, лживые, лицемерные существа, с усмешкой сказала Гордуновская. Чудовища, лишь притворяющиеся обычными людьми. И это название как нельзя более, кстати, к ним подходит. Имеются возражения? Эмилия пристальным взглядом обвела присутствующих. Все хранили молчание. Вот и хорошо, улыбнулась Гордуновская. Осталось подобрать подходящих мутантов и начать дрессировку. Я лично займусь этим, а вы, Панкрат, она взглянула на Легастаева. Мне в этом поможете. Панкрат недоуменно на нее посмотрел. Я? А почему именно я? Потому что если это подразделение будет создано, именно вы будете курировать его работу, заявила Эмилия.